Глава 46. Двойня. Подарок внучке от богини любви. Впрочем, не только внучке. Эрик подозревал, что богиня сама с удовольствием примет участие в воспитании детей. Осталось только дожить до появления этих детей. Что теща, что жена были настроены решительно, и Эрик после бала уже не знал, что от них можно ожидать дальше. В прогнозах он ошибся, что случалось с ним не так уж и часто. Вместо того, чтобы игнорировать нахалок, рискнувших появиться на балу в чересчур открытых платьях, аристократки, наоборот, начали искать встречи с ними. Нейну это бесило, она старалась не выходить из спальни, а вот ее мать, похоже, любила излишнее внимание к собственной персоне. «Второй обед за последние три дня», — шипела раздраженной кошкой Нейна, осматривая себя в широкое напольное зеркало. «Ах, миледи, вам так идет это платье!» Передразнила она кого-то и уже эрико «Когда мы, наконец, возвращаемся в замок?» «Завтра». Эрик всегда выполнял обещанное. «И завтра же ты примешь клятву верности у всех замковых слуг. Если кто-то откажется ее давать, с ним можно распрощаться без сожаления». Нейна понятливо кивнула. «Долго это продлится?» «Минут десять, не дольше. Я вечером тебе все расскажу и дам слова клятвы, которые должны будут произнести слуги». Нейна проворчала что-то себе под нос и вышла, цокая каблуками, за дверь на обед с местной знатью. И опять, как провокация, на ней было одето короткое по местным меркам платье, всего лишь длиной до колена. Эрика утешала только то, что совсем скоро Нейна наберет вес, а значит, подобные наряды станут ей малы и не подойдут по фигуре. Сам он, проводив супругу, направился к родителям. Они возвращались в посольство уже завтра, а Эрику следовало о многом поговорить с отцом. Они закрылись в кабинете, и Эрик, усевшись в кресло напротив родителя, приступил сразу к делу. «Пап, мне нужен твой совет. Должен же быть какой-то способ удержать Нейну в столице. Замок, конечно, можно и отремонтировать, и обновить, но там все равно очень скучно. Порталами и в соседний город не нагуляешься, а Нейна от скуки может вытворить что угодно. Или тебе так кажется, сын?» — покачал головой отец. «Я думаю, что скучно будет как раз тебе, привыкшему к столичной жизни. А Нейна... Она девушка тихая. Вряд ли за то время, что вы станете там проводить, она заскучает». «Хорошо», — кивнул Эрик. «Скучно будет мне. Я способен вытерпеть три-четыре дня подряд в провинции, и то с условием появления в городе, но никак не неделю. Хочешь, я попрошу брата, он найдет тебе там занятия», — хмыкнул отец. Эрик поморщился. «Пап, я серьезно». «И я? Ты уже женатый мужчина. Пора за ум приниматься. Уверяю тебя, в провинции найдется уйма дел даже для такого столичного щеголя, как ты». Эрик вздохнул. Разговор принимал не тот оборот, на который он рассчитывал. Нина не любила общаться с чужими людьми, по делу еще куда ни шло, а вот эта праздная болтовня за столом, перемывание костей всем вокруг, трата времени на рассказы о дальних родственниках, которых видела раз в году и то в первый год жизни. Нет, такое времяпрепровождение было не для Нины, мать это любила, она могла болтать часами, а Нина старалась занять себя чем-то более полезным. Но до завтрашнего возвращения в замок надо было дожить. Мать, пыла энтузиазмом, настояла на появлении Нины за столом. «Ты в синем платье, я в зеленом до колена. Смотреться будет шикарно!» Заявила она. Нина сдержала вздох и согласилась прийти. Наряжалась она без всякого удовлетворения и вышла из спальни в отвратительном настроении. За столом в покоях матери уже сидели пять кумушек. Две герцогини и три графини, закутанные по местной моде от макушек до пят, посматривали на Нину и ее мать с плохо скрытой завистью. «Ваше высочество, вы великолепно выглядите в синем!» С кислой миной на лице заявила герцогиня Амалия Дортонская, мать пятерых детей и жена неверного мужа. «Благодарю, Ваша светлость!» — кивнула Нина, усаживаясь рядом с матерью. «Ах, ваше высочество, правда ли, что вам подчинился тот самый сад?» Встряла в разговор графиня Орлина Радонская, старая дева и первая сплетница при дворе. «Да, сад меня принял, но ни о каком подчинении и речи не идет». По глазам графини Нина поняла, что та услышала только первое слово. Чтобы как-то занять руки и не произнести лишнего, Нина отхлебнула черный чай из изящной фарфоровой чашки – «Болтушки, бездельницы, Эрик еще хочет, чтобы Нина стала одной из них, да никогда!» Чаепитие длилось около часа, и Нина воспользовалась первой же возможностью, чтобы сбежать оттуда. «Смотрю, ты не в восторге от проведенного времени», — заметил Эрик, сидевший на кровати рядом с кипой бумаг. «Была б моя воля, я бы их перестреляла», — честно ответила Нина. Из воздуха сразу же материализовался шарик и плюхнулся ей под ноги с требовательным видом. Чеши, мол, хватит отлынивать от своих обязанностей. Нина наклонилась, провела ладонью полоснившейся шерсти. «Ты скоро будешь не шариком, а шаром», — сообщила она нахальному животному. «Не думаю, что его это волнует», — Эрик показал на бумаге. «Дядя дал задание. Следующую неделю, пока ты будешь заниматься замком и садом, я стану проверять местную знать». «На что?» «На все. На лояльность короне, на уклонение от уплаты налогов, на исполнение своих обязанностей. Дяде не нравится слишком благостная картина в том регионе. Как будто что-то скрывают». «Да, еще два года назад оттуда приходили разные отчеты, там можно было найти и плюсы, и минусы. А теперь все просто идеально. В общем, надо посмотреть, что к чему». Нина сдержала довольную улыбку. «Вряд ли Эрик справится за неделю, так что, может, они и подольше там поживут».